Плохой, хороший доктор. «Закройте дверь», — строго сказал мне ветеринар, как только мы вошли. «Мы — это я и кот». Кот выл и плакал у меня на руках. Ноябрь и декабрь выдались хуже некуда. Кот в одной из своих прогулок нарвался на стаю бродячих собак. «Спасибо ответственным дачникам». Встреча прошла хорошо и плохо. Хорошо, что вообще выжил. Плохо, что получил отвратительную рану на лапе. Собака схватила за кожу и содрала ее, как чулок до пальчиков. «Как я ненавижу такие раны!» — с чувством сказал ветеринар с редким русским именем Арсений. «Вот прям терпеть не могу!» но кота взял и понес на руках в операционную. Меня туда не пустили, чтобы чувств не лишилось, наверное. Кота вернули через полчаса, сонного и с перебинтованной лапой велели прийти на перевязку через два дня. К сожалению, рана заживала очень плохо, попала грязь и пришлось чистить на живую. Бедный кот, бедная я, обезумевшая от боли животное, металось у меня на руках, кричала диким криком. Но ни разу, ни единого разу не оцарапала, и уж тем более не укусила ни меня, ни доктора. В конце концов, не в силах вынести этот безумный крик, я робко заикнулась о том, что, может, коту надо наркоз дать. Мне, дилетанту, казалось, злой врач специально не дает котику наркоз, может, из экономии или из вредности. «Девушка!» «Еще грознее», — сказал врач. «Вы что, не понимаете? Ему и так делали наркоз два раза за последние две недели. У него сердце может не выдержать такую нагрузку». «Терпите!» «И да, можно было сразу ампутировать ногу. Сейчас уже бы заросло. Коты на трех лапах себя прекрасно чувствуют. Но это всегда успеется. А так ему можно постараться и пальчики спасти». Пальчики спасли. Долго и трудно, но постепенно кот пошел на поправку. Очистилась рана, и я смогла делать перевязки дома сама. Потому что каждый поход к врачу натерпевшийся кот сопровождал грязной и бурной истерикой. Через месяц где-то к Новому году стал вопрос о том, чтобы снять последние швы. Это надо было уже делать в больнице. Меня охватило какое-то смутное беспокойство. И я долго сомневалась вести кота сейчас или уже после новогодних праздников. Ехать сразу или уже предварительно записаться. И как там нас примет грозный доктор, если без записи? Вдруг опять ругаться станет за самоуправство, и что долго не показывалось, и что сама перевязывала, и вообще... Ругаться было некому. Я все-таки позвонила в больницу и попросила Арсентия к телефону. «Его нет», — ответил незнакомый женский голос. Он умер. «Как? Почему?» — ошарашенно спрашивала я в полном шоке. Сердце остановилось. И повесили трубку. Вот так. Сорок пять. И все. И точка. Мы не были друзьями и даже близкими знакомыми. Но мы были родными душами, потому что любили животных. Да, каждый по-своему и каждый со своей мерой ответственности, но любили. Он спас коту ногу. А возможно и жизнь. Он лечил мою кошку от дикого отравления и чумки, когда она была уже почти на радуге. Спасал многих других животных. Но, к сожалению, люди тоже уходят на радугу. Иногда вот так. Быстро, неожиданно. И от этого еще более страшно. Легкой тебе дороги, брат.